Тот, кто хочет ухватить самую суть духовных исканий общества в XIX веке, тот результат, к которому цивилизация пришла в результате отчаянных попыток пробиться к сферам духовного, возвышенного, может заглянуть в списки издававшейся тогда периодической литературы и просто в подшивки пожелтевших газет того времени. Огромное количество изданий было посвящено спиритизму, медиумическим контактам с душами и духами. Общество грезило с периодическими откровениями, перестукиванием с потусторонними существами было таким же распространённым занятием и в высшем свете, и среди простого народа, как карточная игра. Феномен говорил человеку: "Немного усилий, и ты можешь встретиться, и запросто поболтать со всеми твоими умершими родственниками и предками. А если захочешь, и с любым историческим лицом, жившим века назад". Обычно было, например, такое явление материализации. В 1782 году архиепископ Томас Коллис с научной дотошностью описывает явление духа, вызванное медиумом Фрэнсисом Монком при целом собрании врачей и священников. Дух, формируясь, стоял на 8 дюймов выше доктора Монка. Он рос постепенно и предстал перед нами гигантом с мускулатурой бронзовой статуи, сильным и независимым от медиума, древним египтянином. Я подошёл к духу, чтобы измерить его руки. Они были небольшими, как у всех восточных народов, тонкие запястья, но массивные, порошивые волосами бицепсы. Глаза духа были чёрными и пронзительными, но не жестокими. Волосы прямые, чёрные, как смоль, усы и опущена длинная борода. Существо было полно жизни и экспрессии, но немного синксоподобно. Головной убор духа был очень странным, напоминающим некую металлическую ирмолку с эмблемой спереди. Он был надвинут на лоб, который блестел и собирался в морщины над тepeщущими бровями. Я холодел, когда под моими прикосновениями его члены таяли, как снежные хлопья, чтобы через мгновение снова стать твёрдыми. Один из самых известных американских случаев вмешательства невидимых сил в жизнь человека, сейчас это научно в кавычках называется полтергейстом, произошёл в 1820 году в посёлке Вич, штат Теннесси. Всевозможные шумы, огни, подобные пламени свечи или свету лампы, проплывавшей по воздуху через двор, опрокидывание мебели и вещей всё это изрядным доило обитателям дома Джона Бэлла, одного из местных жителей. Кроме всего прочего, о феномене можно было даже разговаривать, что происходило на глазах многих свидетелей, но, к сожалению, невозможно было его уговорить переселиться куда-нибудь подальше. Случай этот выделился в истории спиритизма и полтергейста тем, что с ним имел дело сам генерал Эндрю Джексон вставший через 9 лет седьмым президентом Соединенных Штатов Америки. Генерал решил посетить странный дом чудес, но на подъезде к поселку и у лошади внезапно остановились как вкопанные. Джексон вышел из фургона, чтобы осмотреть лошадей и разобраться в причине такой внезапной остановки. И тут вдруг странный как бы металлический голос проскрежетал со стороны. «Все в порядке, генерал, в фургон может ехать». Тогда лошади, как ни в чем не бывало, тронулись с места. С таким поведением животных мы уже встречались 6 мая 1897 года, когда двое полицейских Джон Самтера и Джон Маклимора беседовали с экипажем дирижабля. Мужчины с длинной бородой, девушкой с зонтиком шел дождь и молодым человеком. На некотором расстоянии от дирижабля кони полицейских остановились и ни в какую не хотели идти дальше. С металлическим голосом мы тоже еще встретимся. В истории дома Бэлл есть описание случая, когда одному из гостей Уильяму Портеру пришлось даже бороться с невидимым существом. Портер проснулся ночью от того, что кто-то пытался стянуть с него одеяло. Вовремя сообразив, в чём дело, постоялец ухитрился накинуть это одеяло на невидимое создание и схватил его в охапку. Недолго думая, он потащил его к камину, решив поджарить ведьму в огне вместе с одеялом.